К сожалению, матушка Фриды Зинхин оказалась права в своих мрачных предчувствиях. Когда однажды ночной порой мать и сын вновь пришли навестить свою родственницу, они увидели, что все выходы из норы завалены, вокруг много собачьих следов и сильно пахнет этими злыми животными. Котел, который Фредерика так заботливо выслал мхом, был разрушен, должно быть полусражении. Барсуки заметили кое-где и пятна крови, и не только собачьей. Опустившись на задние лапы, Фредезинхен принялась поучать сына. Вот так и получается с детьми, когда они не слушаются мудрых советов матери. «Бедная моя Фредерика, собаки тебя растерзали!» «А может быть, и застрелил злой человек, и уж съел тебя. Жалко мне твою сестренку, Фридолин. Какая была способная девочка! Я уверена, что из нее вышла бы самая ворчливая бурсучиха в мире, отшельница из отшельниц, она прославилась бы среди бурсуков, а теперь вот погибла и такая молодая. Быстренько схватив большого жука, намеревавшегося бесцеремонно проползти мимо ее носа, Фридезинхин продолжала. «Из многих-многих моих детей ты остался у меня один. Надеюсь, Фридолин, ты не посранишь своего отца Фридера и меня, твою мать. Пусть судьба, постигшая твою сестру, послужит тебе уроком, сынок. Подальше держись». От людей и зверей. Будь ты хоть самая очаровательная барсучиха. Живи всегда один. Фурчи, царапайся, кусайся. Никого к себе не подпускай. Даже самый лакомый кусочек должен вызвать у тебя подозрение, а вдруг в нем таится опасность. Нет, нет. Не хочу я, чтобы ты окончил дни свои в очревлецком, Фейдалин. Хочу, чтобы ты умер в самом преклонном возрасте и в уютной, мягко высланной мхом норе. — Я все сделаю, как ты велишь, мама, — ответил сын, потеревшись рельцем о мордочку Фейдезинхена. Конец лета, И большую часть осени мать и сын прожили в редком согласии. Спали они рядышком, вместе грелись на солнце, вместе и охотились. Чтобы понять друг друга, им даже рта открывать не надо было. Поэтому они молчали целые дни напролет. Фридолин был уже вполне взрослым бурсуком, ростом выше, чем мать, как это и должно быть. Ведь у бурсуков мужчины крупнее и сильнее женщины. Но вот подули холодные ветры, День за днем лили дожди, И странное беспокойство овладело Фридолином. Надвигалась первая зима на его веку. Знать этого он, конечно, не мог, Как и не знал и того, что с наступлением морозов Впадет в зимнюю спячку. Непонятное это беспокойство — гнала его с вечера одного без матери на охоту, и возвращался он всегда с морковкой или корешком в зубах, а то и набив за щеку буковых орешков. Мамаша Зинхин оказалась не столь запасливой. Правда, она знала, что к концу зимы ей придется люто голодать и что весну она встретит, отощав до костей. Но ее лень! Одна из главных добродетелей борсучьего племени была сильнее всех страхов. Вместо того, чтобы в преддверии зимы хлопотать о запасах, она принялась на тайных лесных тропинках разыскивать отца своих детей, барсука Фридера. Нашла она его или нет, но все ее поведение внезапно изменилось самым решительным образом. Материнской ласки у нее не осталось и следа. Напротив, она всячески давала понять сыну, как он мешает ей в норе, что он стал лишним. Как когда-то Фредерика она без всякого повода то толкнет его.